Глава шестая. Бумажная рутина. Роман Владимирович Панин все еще пыхтел над документами, когда дверь его кабинета открылась. «Да!» – поднял он голову, в душе радуясь возможности отвлечься. «Явился непосредственно начальник, майор Воронкевич». «Садись, Роман!» – махнул рукой начальник следственной группы. «Ну, что там у нас с этой водярой?» «Разбираемся помаленьку, Иван Денисович». «Да в общем, ничего особенного». Не научились еще наши доморощенные аль слишком хитро прятать концы воду? Лады. Вот, взгляните. Я тут в черне набросал схемку отмывания денег. Воронкевич поморщился. На бумаге? А компьютер на что? Воронкевич наклонился над столом. Некоторое время они обсуждали проблему, хотя майор больше слушал. Ну что же. Поднял он в конце концов голову. Поднял он в конце концов голову. Правдоподобно. А теперь вот что, Роман Владимирович. Перенеси-ка все это в файл. И все свои идейки по этому поводу туда же. Ведь надоело тебе эта рутина до жути, верно? Надоело. Иван Денисович, что говорить? Но ведь кто-то должен. Правильное направление для вырабатывания силы воли, хмыкнул Воронкевич. Но появилась тут у нас срочная надобность. Нужны люди с широким кругозором, сознанием английского на всякий случай. И холостые. Да мы меньше отпуска просились. Ну и с допуском высокого ранга. Готов? Так точно. Вот и ладно. До конца дня привести в порядок дела, как я уже сказал. Сдай в секретку папочке и потом ко мне в кабинет. Ну, и не для тебя повторять, конечно. Язык держать за зубами. Да, понятно, товарищ майор?